Рыбка Поньо наутёсе 2008. Классическое творение м е д з а к и В конце 2004 года, после выхода ходячего замка, часть команды студии Гибли отправилась в корпоративную поездку в деревню Таманаура, которая расположена во внутреннем Японском море недалеко от острова Сикоку, между Хиросимой и о к а я м о й м е д з а к и был очарован этим местом. И годом позднее снял домик на верху холма на 10 месяцев, течение которых вынашивал идею рыбки понио на утёсе. Работа над фильмом началась в 2006 году. Гакино уэно понио, буквально понио на вершине утёса, имеет ту же особенность, что и все фильмы мастера. Она сделана практически полностью вручную с помощью традиционных средств японской анимации. Однако нашлось и место для экспериментов. Для начала это эскизное оформление фона, которое практически дает почувствовать толщину бумаги, а также очень чистый штрих для целлулоидной пленки. Работа над морскими элементами до того восхитительна, что это придает им особую самобытность. Как в каждой режиссерской работе, начиная с принцессы Мононоки, эта индивидуальность определялась в процессе создания ленты, когда была н а ч а т а работать над фильмом, Миядзаки еще не дописал конец. К концу периода кинопроката рыбка Пони на утёсе принес в целом более чем 15 миллионов иен дохода и занял третье место по доходу г и б л и в Японии после унесённых призраками и ходячего замка. Краткое содержание: маленькая красная девочка рыбка Поня удирает из подводного царства своего отца к о л д у н а ф у д з и м о т а Она попадает в с е т и рыбаловецкого судна, но выбирается оттуда. Однако тут же застревает в плавающем в воде стеклянном сосуде. Мальчик с сосуке подбирает ее у берега и разбивает банку, чтобы освободить рыбку. Нечаянно сосуке режется об осколок, и пони слизывает капельку крови с его пальца. Риса, мать сосуке, отводит сына и его нового друга в садик. Сама она работает рядом в доме престарелых. Сосуке спускается к воде, чтобы спрятать понью, но Фудзимото посылает своих рыб, чтобы те создали волны и вернули беглянку назад. Замысел удается осуществить, но в тот же вечер понья отращивает руки и ноги и снова сбегает. С ней вместе движутся большие рыбы волны, которые создают цунами. Наконец в облике девочки она нагоняет сосуке и его маму возле их дома. После вкусного ужина она засыпает. Морская богиня и по совместительству мать п о н ь о разговаривает с Фудзимото, который считает, что случившееся конец света, и просит его доверять Понью и Соске. На следующее утро дети обнаруживают, что их город оказывается целиком под водой. с о с к и и п о н ь о отправляются на поиски Рисы на игрушечной лодке, которую Понью увеличивает с помощью волшебной силы. Большая свечка помогает лодке двигаться вперед, но она сгорает до тла. А у поньи не остается сил, чтобы увеличить еще одну. Лодка тут же принимает прежнюю форму, и детям приходится идти пешком. Истощенная п о н ь ю постепенно превращается обратно в рыбку, и сосуке несет ее в руках. Подземота вмешивается и помогает им опуститься на дно, чтобы добраться до дома престарелых, который защищен огромным кислородным пузырем. Там сосуке находит рису и морскую богиню. Последняя спрашивает сосуке о его чувствах к поньи. И мальчик отвечает, что будет любить ее всегда вне зависимости от ее облика. п о н ю теряет магические способности и окончательно становится человеком. Вода уходит, а город и все его обитатели возвращаются прежней жизни. Очень личная волшебная сказка. Рыбка Пони на утёсе рассказывает о приключениях принцессы Пони, волшебной р ы б к и красного цвета, обладающей магическими способностями. она дочь богини морей, несуществующей в японской мифологии, ее придумал Миядзаки, и старика, который мечтает, чтобы земля вернулась в девонский период. п о н ь ю сбегает из океана и встречает Сосуки, пятилетнего мальчика. их чистая любовь угрожает природному равновесию. это очень личный и зрелый фильм Миядзаки, чего не скажешь на первый взгляд. сквозь каждую сцену рыбки Понию на утёсе проходит радость и все поглощающий оптимизм. Здесь можно почувствовать спокойствие режиссера, которое он обрел, примирившись со своими сомнениями и сожалениями. В рыбке Понье мы опять встречаем образ сильной женщины. Тут это Риса, которая практически списана с пожертвовавшей своей карьерой ради воспитания сыновей супруги Хаяо. Прототипом Сосуки стал Гора, а п о н ь о Фуки, дочь анимационного директора и его друга к а ц у и к о н д а Однако, если говорить о самом личном, то очевидно, считывающий образ это Токи, одна из женщин дома престарелых, которой, как объяснял сам продюсер Тосио Судзуки, показана ушедшая из жизни мать режиссера. Эта тема уже затрагивалась, когда мы анализировали моего соседа т о т о р а и ходячий замок. Вот почему с о с у к и делает специальные оригами, и это тоже объясняет, почему их воссоединение такое трогательное. Главные герои фильма, в особенности женские персонажи во главе Спонья. отдают предпочтение тактильным ощущениям, хотя для японского общества в целом это не характерно. Понио не стесняется поцеловать сестер или обнять своего сосуке. Фильм, как и ходячий замок, заканчивается прикосновением губ, пусть и детским. Анимационная лента «Рыбка Понио на утёсе» полна загадок. Многие места сложно понять, но это связано не только с особенностями японской культуры и трудностями перевода. Идея фильма во многом универсальна, а многие непонятные темы связаны в большей степени с волшебными событиями, красота которых показана через призму наивного детского взгляда. В этом смысле рыбка Пони на утёсе – это важный укор взрослым, которые забыли, каково это жить и восторгаться всем увиденным. Многие эпизоды строятся и утверждаются на нереалистичном характере обстоятельств, царящих в семье Пони, но для ребенка грань между фантазией и реальностью еще не очень четко проведена поездка на увеличенной детской лодке также о с я з а е м о реально, как и приготовление рамена японской лапши для них обоих и для Сосуки и для Понью эти действия и есть самая настоящая магия все остальное это ода жизни любви и времени, которое б ы с т р о т е ч н о и подобно вспышке молнии интересно в финале фильма и титры Они даны в алфавитном порядке без указания вклада сотрудников. Важные для мидзаки темы в этом фильме затронуты очень легко, тонко и бережно. Если задуматься, в рыбке пони на утёсе говорят меньше, чем в каком-либо другом фильме мидзаки, позволяя изясняться персонажам с помощью лица и мимики, а музыкальные композиции дзёхисаиси им в этом только помогают. Все м о г у щ е с т в о п о н и о Центральный персонаж анимационной ленты – это бесспорно Поньо с её изменчивой формой. На протяжении всего фильма она легко меняет внешность в зависимости от своих пожеланий и магических способностей. Лизнув к р о в и сосуке, она отращивает конечности, сначала превратившись в курицу, а затем и приняв облик человека. Но настоящая метаморфоза происходит не столько из-за перемен во внешности, сколько потому, что Поньо убегает из дома. Полноценное превращение происходит и в сценах, где она бежит по волнам, принимая помощь сестер, и когда находит Сосуке и Рису на вершине холма. Но эта новая способность, дарованная кровью Сосуке и отцовскими кувшинами с зельями, означает, что ее магические способности не носят постоянный характер. Проход через туннель показывает в то же время и отсутствие контроля. Если накануне поню была полна энергии и приняла форму обычной девочки, то с этого момента она кажется все время обессиленной, ее конечности больше не похожи на человеческие, а волосы теряют форму. Если несколькими часами ранее она могла п о р х а т ь на волнах цунами, то сейчас ее подхватывают сосуки, потому что она тяжело погружается в воду. Одно из ее самых любопытных состояний — это курица с головой лягушки. Это символизирует наше понимание наивности и даже простоты. к о т о р а я наиболее явным образом выражается в п о н ь ю и ее затеи с изменением личности. Это состояние угрожает жизненному равновесию. Она уже и не рыбка, но еще и не человек. Ее глаза отражают пустоту. Они похожи на глаза т о т о е р а и не выражают ничего. Они далеки как от недовольства рыбьей долей, так и от девичьего восторга. Понье должна это искоренить, чтобы продолжить свое существование. Интересно, как внешность Понью в д е й с т в и т е л ь н о воспринимаются со стороны. В фильме повторяется много раз, что действия показывают через призму Сосуки, то есть пятилетнего ребенка. Можно вспомнить, например, рыбы Волны, которые подхватывают принцессу или догоняют машину Рисы. Он играет в ее жизни необыкновенную роль, или все дело в его особенном отношении к Понью, связанном с тем, что она лизнула его порезанный палец. Можно задаться вопросом. Не является ли это плодом воображения маленького мальчика? Но этот вопрос, который может возникнуть только у взрослых, кажется бессмысленным, если принимать во внимание манеру, к о т о р у й снимает Мидзаки, наивно и э к с н и х и л о Примечание из ниоткуда. Латинский. Конец примечания. Более или менее очевидные отсылки. Рыбку поню на утёсе под час сравнивают с русалочкой Андерсона. или даже п о п р е к а ю т заимствованием у нее сюжетной основы, так же как и Поньо, морская принцесса влюбляется в человека и отказывается от своей природы, подвергая себя опасности. Очевидно, что трактовка, предложенная японцами, очень далека от датской версии, поэтому стоит искать скорее параллели с другими фильмами Миядзаки. Так неоднократно возникают отсылки к моему соседу т о т о р а Простодушие и наивность Поньо напоминают качества Мэй. и самого Тотора. р и с а поет свой вариант песни из мультфильма про Тотора, где во фразе "У а т а ш и агенки" у меня все хорошо, слово "генки" хорошо меняют на "денки" (электричество). Вторая часть рыбки по н и й на утёсе напоминает и короткометражный фильм "Панда большая и маленькая" за счёт образа воды, которая затапляет всё вокруг и наполняет мир иллюзиями и фантастическими вещами. В народной культуре. Можно найти упоминание у м и б о д з у морского призрака, который мог послужить основой для создания персонифицированных волн Фудзимото. Настоящее имя Поньо Брунгильда взято из музыкальной драмы Валькирия Рихарда Вагнера, второй части его м о н у м е н т а л ь н о г о цикла из четырех опер «Кольцо Небелунга». Музыкальная тема морского полета Поньо очевидным образом перекликается с полетом Валькирий. Началом третьего акта Валькирии эффектного фрагмента, ставшего во многом известным из-за сцены в фильме «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы (1979 год).